глава 31. Элиза кжери мистер аррнод которого я теперь должна называть эдвином, получил неприятные известия он утратил свое всегдашнее веселое расположение духа и все равно восхищается кеджери я тоже вся на нервах не помню куда засунул единственный экземпляр своих стихов после того как вытащила книгу из материного тайника. Мать думает, что я ничего не знаю о тайниках и где она держит свои секретные ключи. Как бы не так. Она утверждает, что спрятала книги ради моего же блага. Но прошлой ночью я ощутила столь непреодолимую потребность вспомнить, кто я, что мне захотелось хотя бы взглянуть на собственные стихи. Я нашла книгу и перечитала свои жалкие несмелые попытки, Радуюсь что ужасные времена, когда меня спасало от безумия только сочинение стихов, давно позади. Мать говорит, что Эдвин, то бишь мистер Арнод, не должен знать. Я этого не понимаю. Пусть между нами нет любви, но разве мы не должны доверять друг другу? Быть честными. У меня появляется странное чувство, что я лишилась всей своей сущности, стойкости, храбрости, отваги, Я уже не понимаю, кто я. И эту пустоту заполняет леденящий стыд. Мать прагматична до мозга костей. Она давит на мою ответственность перед семьей и напоминает, что замужество принесет мне деньги и уважение, чувство собственного достоинства и спасения от одиночества. Когда она произнесла слово «одиночество», ее голос прервался, а на глаза навернулись слезы. «Папа сможет вернуться из скале», — сказала я, чтобы ее утешить. И тут она бросилась в атаку, напоминая, что мы по-прежнему во власти последних кредиторов, владельцы пивоварни и мясника, пропустивших публичные торги, когда все нажитое нами добро было выставлено на растерзание стервятникам. «Только брак и деньги принесут тебе свободу, Элиза», — сказала она, промокая покрасневшие глаза. «Без них тебя ждет...» Горькая одинокая жизнь всеми ненавидимой старой девы, вынужденной угождать кому-то за кусок хлеба. Когда она это сказала, я вновь услышала ужасные голоса пьянчужек, что преследовали меня, когда я бежала из пивной. «В Тонбридже старая дева жила!» «Элиза, любовь моя!» Эдвин накрывает мою руку своей, большой и теплой. У меня по спине пробегают мурашки. Хочется уронить голову ему на грудь, услышать ровное биение сердца, прижать к себе. На мгновение я представляю его в виде рецепта. Взять состоятельного пожилого вдовца, владельца двух солидных домов и трех процветающих компаний, соединить с 36-летней неудавшейся поэтессой, отец которой обанкротился и сбежал, и добавьте практичную беспринципную мать». Сдобрить парочкой секретов, прижать его к себе, перемешать. «Да, дорогой Эдвин, я хотел бы открыть тебе счет у лондонской портнихи. Миссис Арнод понадобится новый гардероб. Я смотрю на свое платье его глазами. Старое, поношенное, давно вышедшее из моды. Платье старой девы. И у ювелира я заметил, что ты не носишь украшений». «Миссис Арнольд должна сверкать жемчугами и бриллиантами. Все, что тебе понравится». Как сказать ему, что я сама решила пожертвовать драгоценностями, чтобы сохранить книги? Как объяснить, что я радуюсь, надевая ситцевый передник и рассматривая связку кроликов или только что доставленного окуня? Я должна ему сказать, «Надо быть честной». «А ты позволишь мне заниматься благотворительной работой, Эдвин? Мне ведь нужно какое-то занятие, если я не буду помогать маме с постояльцами». «Именно поэтому я заговорил о платьях и украшениях». Он снисходительно похлопывает меня по руке, объявляет, что наелся под завязку и сдвигает половину кеджери на край тарелки. Его беспечная непринужденность, сопровождаемая скрипом ножа по фарфору, внезапно вызывает у меня приступ злости. Эту роскошную рыбу поймали, умертвили, почистили, выпотрошили, нарезали на кусочки, приготовили, чтобы ты мог утолить голод. раздраженно думаю я, вспоминая, как пробовала кеджери час назад н. Ее лицо выражало восторг почти неземное блаженство. Несомненно, она ела палтуса впервые в жизни. Я высвобождаю руку, и принимаюсь за еду. Густое, маслянистое, сочное кеджери идеально сбалансировано по вкусу. Я уношусь мыслями к книге и задумываюсь, в какой раздел поместить это блюдо. Зарубежная кухня или рыба? А может, сделать отдельную главу «Завтраки»? И вдруг, как гром средь ясного неба, приходит мысль. «Я уже не Элиза Актон, автор кулинарной книги». «А без пяти минут миссис Эдвин Арнодт?» «А я смогу заниматься благотворительной работой после того, как покончу с обновлением гардероба?» — допытываюсь я. «Боюсь, дел будет значительно больше, чем ты себе представляешь, милая Лиза. У меня солидный штат прислуги и масса деловых партнеров, которых необходимо обхаживать и развлекать. Став миссис Арнодт, ты найдешь достойное применение своим женским талантам. Он издает снисходительный смешок. После кончины супруги я пренебрегал этой стороной своей деятельности, встречаясь с партнерами только в клубе, где не хватает домашнего уюта. Он умолкает и вытирает губы салфеткой. Боюсь, что мои конкуренты ушли далеко вперед, ведь в клуб нельзя приглашать жен. Я точно знаю, что... Супруга моего главного соперника прилагает огромные усилия. Дневные вечеринки для леди, приемы и обеды, о которых говорит весь город. В мгновение ока мое воображение переносит новоиспеченную миссис Арнодт от портнихи и модистки в собственный дом. В новом наряде из самой лучшей материи, сшитым по последней моде, она восседает за столом с деловыми партнерами мистера Арнота, их разряженными в пух и прах жёнами. Гравированное богемское стекло, вычурные серебряные канделябры, во весь голос кричащие о своей дороговизне, обеденные тарелки из тончайшего фарфора, тщательно отполированное столовое серебро. Разве не о такой жизни я всегда мечтала? Разве не для этого меня воспитывали? «Мои дома содержатся в безупречном порядке», продолжает он, «однако им не достаёт». Атмосферы, женской руки, изысканных штрихов, благодаря которым дом становится домом. Мне нужна ты, милая Элиза, Можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Менять драпировку на кроватях, заказывать шторы по своему вкусу, покупать турецкие ковры или новое фортепиано. Ты очень щедр, бормочу я. А твой французский шеф не станет возражать против моего вмешательства в его работу? «Ну, и порой не слишком приветлив, он ведь француз», — стоически улыбается мистер Арнольд. «Впрочем, ты легко покоришь моего шефа, заговорив с ним на его родном языке. А приготовление изящных дамских завтраков и роскошных обедов позволит ему в полной мере блеснуть своими талантами». «А слуги?» — осторожно интересуюсь я. «Я могу их менять, если захочу». Естественно, я прощупываю почву. Меня беспокоит упоминание о гениальном шеф-поваре. Я бы предпочла нанять обычную кухарку, в какую превращается «Н» буквально на глазах. Простую кухарку, которая будет рада такой хозяйке, как я, со всеми моими странностями и причудами. Можешь заменить всех слуг, которые тебе не понравятся. Он еще раз сжимает мои пальцы, отодвигает кофейную чашку и стягивает с шеи салфетку. «Кроме Луи». «Спасибо», — говорю я, и морщинка у меня на лбу разглаживается. Остался последний вопрос. Я хочу спросить у мистера Арната, можно ли мне писать стихи. С другой стороны, зачем спрашивать разрешение? Я ведь могу писать стихи, когда он работает в свободное время. Я же не буду целыми днями выбирать наряды, развлекать жен его друзей и добавлять изящные женские штрихи в убранство его домов. Разве не ради этого я выхожу замуж? Не ради свободы? «Ах, милая элиза нежно заглядывает мне в глаза мистер Арнодд. «Я так рад, что судьба привела меня в Тонбридж, и я нашел здесь тебя. Ты просто находка для компании специй Арнодда». Мне становится чуточку легче на душе. В одном, я могу не сомневаться, у миссис Арнольд всегда будут лучшие и самые свежие специи.